как я осталась с носом. Итак, к подростковому возрасту я уже осознанно хотела быть артисткой, видела себя на театральных подмостках и киноэкранах. Но боялась, что кое-что может мне помешать. С началом пубертатного периода я вдруг неожиданно поняла, что у меня очень крупный нос. Лицо было миловидное, но нос просто огромный. Да еще и губы гигантские, будто мне литр силикона накачали в них. Что делать? Куда бежать? Эталон актрисы — это стать, грация, правильные черты лица и тому подобное. А тут Мариночка с огромным носом картошкой. И тогда я решила, во что бы то ни стало, сделаю операцию на нос. В то время интернета не было, но бабушка выписывала очень много разных журналов. Помню эти разноцветные стопки макулатуры, которые с удовольствием изучала. Так вот, в одном из журналов я и вычитала, что в Ленинграде делают операции по коррекции. И все, жди меня, город на Неве. Я зациклилась, начала копить деньги. Продолжалось это до момента, пока я не решилась поделиться своими переживаниями с отцом. В ответ он серьезно посмотрел на меня и мягко, но очень уверенно сказал, «Маруся, ты же хочешь быть хорошей актрисой» а хороший актер должен чем-то запоминаться. В нем должно быть что-то особенное, помимо таланта и харизмы. Нос — это твоя особенность. Он выделит тебя из толпы, сделает еще более заметной и интересной. Твой нос подчеркивает твою характерность. Ну, сделаешь ты себе маленький носик, и что? Будешь просто заурядной и симпатичной девочкой. А вообще... Это только тебе кажется, что в тебе что-то некрасиво. Посмотри, ведь твое лицо сложено очень гармонично. Вот ты щекастая такая, круглолицая. Зачем тебе маленький нос? Забывай эти глупости. И это меня остановило. Не то чтобы я совсем не хотела больше никогда ничего изменить в своей внешности, но про операцию в Ленинграде больше не думала. И про операции в принципе... С тех пор больше и не вспоминала. Хотя стоит мне чуть сбросить вес или просто сделать удачный мейк, сразу начинается голдёж по социальным сетям на тему «Федункив сделала пластику», да еще и с комментариями «профессиональных», в кавычках, «хирургов». Куда же без этого? Не делала. Но ничего плохого в этом не вижу. Придет время – сделаю. Омолаживаю ещё, если только». А вот нос трогать, конечно же, не стану. Сейчас уже понимаю, что это была обычная подростковая зацикленность. Практически с любой девочкой происходит подобное по отношению к своей внешности в этом возрасте. Думаю, что во многом виноваты те эталонность, вышкаленность, которые вовсю неслись с телевизионных экранов. Это подпортило не одну психику. Как девочкам, женщинам, которые жили в небольших городах, деревнях, Да что там, просто не в Москве или Ленинграде. Следить за собой и выглядеть так же, как актриса советского кино, дивы эстрадные сцены. Времени на себя в обрез, косметика и парфюмерия в дефиците. А не выглядишь, как Любовь Орлова или Ирина Поноровская. Все начинается путь к депрессии. И до сих пор такое продолжается. Девочки в Инстаграме, многие на одно лицо» пытаются соответствовать навязанным стандартам красоты. Не могу сказать, что я их самих осуждаю, понимаю ведь, почему они это делают, а счастье им это прибавит. У меня есть несколько очень, ну очень красивых подруг. Модельные, что называется, внешности. Куколки. Характер ангельский, но и толку? Несчастны всю жизнь. Одинокие, в депрессиях, не замужем. А потому что все не уверены, в том, что достаточно ли они хороши. Потому что не любят себя, пытаются из штанов выпрыгнуть, чтобы быть еще лучше, постоянно себя меняют внешне. Хотя существует и другая крайность – полное принятие себя. Вернее так, изначально идея за этим стоит очень и очень разумная, рациональная. Но вот то, как сейчас это реализуется, хочется за голову хвататься. Часто чем неухоженнее женщина – тем больше она принимает себя. Что за ерунда? Почему нельзя золотую середину найти? Не доводить себя до изнеможения диетами и косметологами, не перекраивать внешность, но и не запускать. Любить себя и ухаживать за любимой собой. Да и мужчин это тоже касается. Не надо менять себя для кого-то, старайтесь для себя любимых. А восхищенные взгляды и интерес уже добавятся. Лично для себя я решила так. Есть девочки красивые, а я харизматичная. Моя сильная сторона — чувство юмора. Оно, кстати, по жизни помогало мне выходить из сложнейших ситуаций. Так вот, на него в первую очередь и делаю ставку. Я интересна именно этим. Со мной легко и весело. И в этом моя сильная сторона. Но смысл мне бежать, перекраивать внешность и фигуру кардинально — если кроме них не будет ничего больше. С внешностью и фигурой народу сейчас полным-полно. Найдите свою фишку. Какая-то, да и не одна точно есть у каждого. И на эту фишку делайте упор. Вот увидите, с каким интересом и симпатией люди на вас смотреть начнут. Но если, конечно, это не фишка, на них матом забористо ругаться.